360. Над словами табуретов КТМ то та самое был нарисован табурет. На нем сидел насупленный зюзе в ватнике, в резиновых сапогах, с мормышкой в руке, улыбающийся чубайка, предупредительно изогнувшись, стоял рядом с подносом в руках. На подносе была бутылка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 Знаете чубайка, что такое история России в 20 веке? Страна 70 лет строила лохотрон. Хотя никто толком не знал, что это такое и как он должен работать. Потом кто-то умный сказал, давайте его распилим и продадим, а деньги поделим. Че? Может быть, не все в нашей истории так мрачно и бессмысленно, Зевзя. Может быть, вы просто пропустили момент, когда лохотрон заработал?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 На его экране беседовали трое. Бритый наголо татарин, в майке с надписью «Кика», отечная женщина с красными волосами и юный морячок, тот самый, которого Степа видел в клубе «Перекресток». Москва прощала со Срокандаю. «Что больше всего поражало, запинаясь, говорил морячок, это его наблюдательность, его удивительно глубокое понимание искусства. Во время нашей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 Я вспомнил, что царственный во время экзекуции восклицал И like Точно так же, как доктор Гулага бурмотал в первом акте. «Потрясающе!» — сказала красноволосая женщина. Но это ж не все. Жора сказал, что разноцветные огни, которые освещают сцену во втором акте, помните, там все то зеленое, то синее, то красное, так вот...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 «А почему доктор Гулаго тоже оказался в Бардо?» «Да потому, — сказал Жора, — что Буш получил корм для мартышек. Помните эту секунду, когда гаснет освещение, а потом зажигаются оранжевые лампы? В Бардо оказался не только доктор Гулаго, там оказался весь зрительный зал, и никто не вспомнил, — сказал Жора» какой-то просто разрывающей сердце грустью, что в Бардо надо идти к свету. Никто, ни в зале, ни на сцене, никто. Эти слова так потрясли, так напугали меня, что мне стало дурно, и Жориным спутником пришлось свести меня домой. Он предчувствовал, сказала женщина, он знал, теперь это совершенно ясно. Действительно, в последнее время Жоры интересовался духовными вопросами. Видимо, ощущал приближение конца. Говорил, что заново открыл для себя Библию. Помню, с удивлением повторял, со всеми заповедями согласен. Вот только не пойму, почему любовь — грех. Степа переключил программу и увидел Зюзи с Чубайкой. Анимационная группа успела среагировать на весть о трагедии. На руках у Зюзи и Чубайки были траурные повязки, причем у Зюзи она была с красной полосой посредине.